Глава 71. Шикарная свадьба. В считанные дни из бывшего мужа Давид превратился в просто мужа, а потом в ненаглядного, милого, самого любимого, драгоценного супруга на свете. И полетели один за другим счастливые дни. Их набралось целых шестьдесят. Каждый из них был прекрасен и наполнен особой радостью. За это время успело многое произойти. Яна перебралась в спальню Давида. Через время они насладились первыми шевелениями малышки, организовали детскую для настоящей принцессы, путешествовали, а еще любили, любили, любили друг друга. Без устали, без оглядки на прошлое. Давид, как следует, разобрался со своим заклятым конкурентом. Китаняна обобрали как липку банки, Пострадавший клиент и дорогая супруга, и теперь он дожидался суда. Нашлись убийцы Джейди Филинга. Оказалось, это была идея китаняна: укокошить беднягу певца так, чтобы все шишки валились на Давида. Его люди пытали несчастного и таким образом прознали про хапеш. Получилось, что жертва сама подсказала мучителям способ убийства. Однако китаняна подвели информаторы. На момент совершения убийства Давида уже не было в стране, так что все попытки его подставить оказались тщетными. Больше никаких волнений на доли читы Ахикян не выпало. Они наслаждались свободой и друг другом. Однако день Х все же неминуемо приближался. День, когда Яне предстояло лицом к лицу столкнуться с давним врагом, а точнее врагиней. на еле втиснулась в зеленое шелковое платье, которое купила всего три недели назад. Вот так и покупай заранее наряды на торжество. «Я не могу пойти туда один», — проговорил Давид, наблюдая за ее кислым выражением лица. «Нет, мы пойдем вместе», — покачала головой она. «Я хочу тебя поддержать». Она чувствовала, что поступает правильно. И без того слишком много выпало на долю супруга. Давид нуждался в ее поддержке. Свадьбу Гаэны отмечали с размахом. Со всех уголков России и не только съехалось множество родственников жениха. А у невесты нашлось множество друзей и подруг. Конечно же, Давид с Яной не могли бы котировать это событие. Гуляли в одном из шикарнейших ресторанов Москвы. Праздником заправлял шумный ведущий. Все было по последнему слову моды. На публике жених с невестой вели себя так, будто жить друг без друга не могут, хотя Яна и подозревала, что это не так, по крайней мере, со стороны ГАИНЭ. После того, что случилось в бункере, Давид отправил сестру на принудительное лечение в психиатрическую клинику, что принадлежало ее неудавшемуся ухажеру Ашоту Куроляну. Тот был рад помочь, лично взял шефство над несчастной, каждый день докладывал об успехах. Ни Давид, ни Яна не стали выносить ссор из избы, обнародовать то, что случилось с Гайене. Никто не хотел позора, поэтому для посторонних Гайене просто уехала отдыхать. И вот однажды утром к Давиду явился сам Куролян, стал просить отдать Гайене за него замуж. Давид согласился, хотя и долго сомневался, правильное ли это решение. Яна не присутствовала при разговоре, знала все со слов мужа. Куролян был в курсе всего, что Гайне натворила, как себя вела, какими непотребствами занималась с китоняном. Но его тяга к этой женщине оказалась настолько сильной, что он готов закрыть глаза на многое. Подкупало также то, что он хотел увести Гайне из России. «Я заберу ее в Ереван», — обещал он. «У моей родни большой дом за городом. Там живет моя мать, старшие сестры, Все женщины моего рода достойны доверия, возьмут шефство над невесткой. Они научат ГНЭ уму-разуму. За время нахождения в клинике она достигла хороших результатов, а дальнейшее лечение я продолжу лично уже в Ереване. Как тут было отказать? Давид с Яной не оставались на свадьбе до конца. Побыли столько, сколько диктовали правила приличия, а потом собрались уйти. Жених с невестой проводили их к выходу. И там с лощавым тоном произнесла. «Прости меня, Яночка. Я сделала ужасную вещь и очень раскаиваюсь». Яна не поверила ни единому ее слову. Была просто рада, что больше не увидит горю родственницу. Однако кое-что все же заставило ее пожалеть Гейне, Когда прощались, Яне вдруг бросился в глаза синяк на руке новоспеченной невесты, хотя она тут же старательно... спрятала его под рукав свадебного платья. «Кто я так схватил?» «Жених?» «Очень похоже». Когда они вышли из ресторана, Яна осторожно спросила Давида. «Может быть, не стоило выдавать ее замуж за этого типа? Все же мы его почти не знаем. Полечилось бы год-два, а потом...» «Я больше никогда не смогу доверять Г.Н. заявил Давид. «И не смогу спокойно спать при мысли... что она опять может что-то тебе сделать. а Шот позаботится о ней. Я наводил о нем справки, он нормальный человек. Строгий, да, но Гаине такой и нужен. И мать у него строгая, и сестры. Сестре нужна крепкая рука, чтобы глупости в голову не лезли. Уже в машине Яна заметила, что с Давидом что-то происходит. Любимый как-то резко погрустнел, на его лице отобразилось страдание, Она тут же пожалела о том, что сказала по поводу Гаене. «Что случилось, милый?» — спросила Яна, взяв его за руку. «А ведь это я во всем виноват», — вздохнул он. «В чем именно?» — удивилась Яна. «Что с Гаене такое случилось? Я ведь жил с ней под одной крышей семь лет. Ничего не замечал. Знаешь почему? Потому что я чертов эгоист, зацикленный исключительно на себе». Жил своей жизнью, вкалывал, развлекался в свое удовольствие. Она тихо сходила с ума рядом со мной. Разве это нормально, что я такого не заметил? Ее раньше надо было лечить, а я не лечил. Сейчас не пришлось бы выдавать замуж вот так вот. Это я виноват. С этими словами Давид постучал себя ладонью в грудь. Яна опешила, уставилась на него круглыми глазами. Только что расписывал ей плюсы брака Гейне и на тебе. Похоже, он все же еще переживает и сильно. А в убийстве Кеннеди ты не виноват часом? Нет? Теперь уже пришла очередь Давида воззриться на нее непонимающим взглядом. То есть не ход своих мыслей, попросил он угрюмо. Как ты верно заметил, ты жил своей жизнью, а она своей. Вы оба взрослые люди. Несете ответственность каждый за себя. Ты ей не папа, чтобы следить за ее благополучием, а она не ребенок, чтобы возлагать на тебя вину за свои действия. Ты не понимаешь, — покачал головой Давид. Она приехала в наш дом восемнадцатилетней девчонкой. Я наблюдал, как она взрослела. Тут Яна вспомнила, как Давид рассказывал ей о Гейне. Судьба у девушки и правда несчастливая. Ее отец... Дядя Давида умер, еще когда она была совсем малышкой. Мать переехала в Питер к новому жениху, но там что-то не сложилось, и они разошлись. Потом она мыкалась с Гайне по съемным квартирам, слишком гордая, чтобы просить помощи у отца Давида. Гайне переехала в дом дяди в 18, когда поступила в московский вуз. А в это самое время в Питере ее маму сбила машина. Так она и осталась в доме Ахикяна насовсем. После смерти матери Гене нуждалась в особом внимании, продолжил сокрушаться Давид. Гене не единственная, кто остался без матери, Давид. К тому же ты не несешь ответственности за смерть ее мамы. Упрямо покачала головой Яна. И знаешь, каждому бы таких родственников пустили жить желторутую студентку, обогрели, обули, одели, относились с уважением и почитанием. За это ты чувствуешь себя виноватым. Ох, ох. «Уж точно не стоит. Причина ее поступков кроется не в твоем поведении, а в самой ГАИНЕ». «Что ты имеешь в виду?» спросил Давид, насупившись. «Вот скажи, Давид, ты когда-нибудь безответно влюблялся в девушку?» «Было дело. Еще в школе», пожал он плечами. «И что? Ты мстил ее ухажерам за то, что она тебе отказала?» «Нет, что я дебил какой». «Вот тебе и ответ». Яна развела руками. Ладно бы психоз, но, по-моему, она изначально просто была с гнильцой. Вот и превратилась в двуличную стерву. Не надо винить себя за это. Ты хороший человек, заботился о ней как мог. Трудился от зари до зари, а ее на работу не отправил. Ни в чем ей не отказывал. Каждой сестре бы такого брата. По мере того, как она говорила, его лицо разглаживалось, делалось более спокойным. В какой-то момент он даже улыбнулся ей. а потом опять наморщил лоб и выдал. Вот ты меня сейчас поддерживаешь, защищаешь. А почему? Я ведь так ужасно с тобой поступил. И фактически растоптал наш брак там, на Гавайях. И с тобой тоже повел себя как эгоистичная сволочь. А ты оправдываешь меня, успокаиваешь. Почему? Ну, я замялась, думая, как ответить. А потом проговорила с улыбкой. Положим, за то, что произошло на Гавайях, я тебя простил еще в Нью-Йорке, когда ты нашел филинга «Э -э, давид замер», задумчиво на нее посмотрел. «А что ж ты мне потом несколько недель отказывала в близости?» Яна всплеснула руками. «А ничего, что ты у меня квартиру отобрал, свин такой. Это была моя квартира, и я ее любила. Когда ты ее забрал, я почувствовала себя... «Поберушка и бескала и двора!» «Ты мог просто объяснить мне все про китоняна и про то, что мне лучше находиться под надзором, а не отнимать имущество!» Сказала и выдохнула. Давно хотела выплеснуть этот негатив. И тут же оказалась в руках мужа. Давид крепко прижал Яну к себе и проговорил на ухо. «Прости меня, малышка!»